Часть 15. Босоножка послала своих гусей и видела, как тешится царь горох своей охотой. Слышала она веселые звуки охотничьих рогов, лай собак и веселые окрики могучих богатырей, так красиво скакавших на своих дорогих аргамаках.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 В рот не попала.